Люди правы, ощущая, что страсть скорее комический дух, вроде гнома или эльфа. Если же мы этого не ощутим, она сама отомстит нам. Отомстит сразу, ибо, как говорил сэр Томас Браун, она велит нам совершать самое глупое действие, какое только может совершить умный человек. Если мы относились к этому действию серьезно, нам станет стыдно и даже противно, когда, по словам того же сэра Томаса, безумие минует, и мы оглянемся и увидим, как недостойно и нелепо тебя вели. Примечанием. Люис цитирует высказывание из религиозной книги Брауна, впервые вышла в 1642 году. Конец примечания. Но бывает месть и похуже. Страсть Насмешливое лукавое божество, она ближе к эльфам, чем к богам, она любит подшутить над нами, когда, наконец, мы можем ей предаться, она уходит от обоих или от одного из нас. Пока влюбленные обменивались взглядами в метро, в магазине, в гостях, она бушевала во всю свою силу, и вдруг ее нет, как не было. Сами знаете, сколько за этим следует досады, обиды, подозрений, жалости к себе. Но если вы ее не обожествляли, если вы относились к ней здраво, вы только посмеетесь, и это входит в игру. Поистине Господь шутил, когда связал такое страшное, такое высокое чувство, как влюбленность, с чисто телесным желанием, неизбежно и бестактно проявляющим свою зависимость от еды, погоды, пищеварения. Влюбившись, мы летаем. Вожделение напоминает нам, что мы воздушные шары на привязи. Снова и снова убеждаемся мы, что человек – Он двусоставен, что он сродни и ангелу, и коту. Плохо, если мы не примем этой шутки. Поверьте, Бог пошутил не только для того, чтобы придержать нас, но и для того, чтобы дать нам ни с чем не сравнимую радость. У нас, людей, три точки зрения на наше тело – Аскеты-язычники зовут его «темницей» или «могилой души». Христиане, вроде Фишера... пищей для червей, постыдным, грязным источником искушений для грешника и уничтожением для праведника. Поклонники язычества, очень редко знающие гречески, нудисты, служители темных богов, славят его вовсю, а святой Франциск называл его братом ослом. Быть может, все они в чем-то правы, но я выбираю Франциска. примечанием Аскеты-язычники зовут его темницей или могилой души. Подобные взгляды характерны для философов арфико-пифагорейской и платонической традиции Христиане вроде Фишера, Фишер Джон, годы жизни 1459-1535, английский гуманист, епископ Рочестера. Конец примечания. Осел! то самое словом: Ни один человек в здравом уме не станет ненавидеть осла или ему поклоняться. Это полезная, двужильная, ленивая, упрямая, терпеливая, смешная тварь, которая может и умилить нас, и рассердить. Сейчас он заслужил морковку, сейчас палку. Красота его нелепа и трогательна, так и тело. Мы не уживемся с ним, пока не поймем, что среди прочего оно состоит при нас шутом. Да это и понимают все, и мужчины, и женщины, и дети, если их не сбили с толку теории. То, что у нас есть тело, самая старая на свете шутка, смерть. Живопись, изучение медицины и влюбленность велят нам иногда об этом забыть. Но ошибется тот, кто поверит, что так всегда и будет во влюбленности. На самом деле, если любовь их не кончится скоро, влюбленные снова и снова ощущают, как близко к игре, как смешно, как нелепо телесное ее выражение. Если же не ощутят, тело их накажет.